Филипп Пулман Чудесный нож Глава первая Кошка и окно под грабами Уилл потянул мать за руку и сказал Ну пойдем же, пойдем Но его мать медлила Она все еще была напугана у и л окинул взглядом узкую улочку и сплошные ряды домиков вдоль н е ё Перед каждым домиком был крохотный палисадник за оградой из барбарисовых кустов, а лучи заходящего солнца сверкали на оконных с т ё к л а х с одной стороны улицы, оставляя другую в тени. Надо было торопиться. Скоро люди поужинают, Их дети отправятся на прогулку и будут глазеть на них, обмениваясь замечаниями. Мешкать было опасно, но, как всегда, он мог только уговаривать ее. «Мам, давай заглянем к миссис Купер», — сказал он. «Смотри, вот ее дом». К миссис Купер с сомнением откликнулась она, но он уже звонил в дверь. Для этого ему пришлось поставить сумку, потому что он не хотел отпускать руку матери. Он понимал, что двенадцатилетний мальчишка, вцепившийся в мамину руку, выглядит странно, однако у него не было выбора. Дверь отворилась, и на пороге возникла сгорбленная фигура хозяйки. От нее по-прежнему пахло лавандой, как в те времена — когда Уилл приходил к ней брать уроки игры на фортепиано. «Кто это? Уильям?» — произнесла старушка. «Я не видела тебя больше года. Что тебе нужно, милый?» «Пожалуйста, разрешите мне и моей маме войти в дом», — твердо сказал он. Миссис Купер взглянула на женщину со сбившейся прической и неуверенной улыбкой на устах, а потом на мальчика, в глазах его блестели решимость и отчаяние, губы были плотно сжаты, а подбородок выдвинут вперед. И тут она увидела, что миссис п а р и мать в ы л а подвела тушью только один глаз, забыв о втором. На это не обратила внимания ни она сама, ни ее сын. Что-то было неладно. «Ну что ж», — сказала она и отступила в сторону, освобождая проход в узком коридоре. Прежде чем закрыть дверь, Уилл посмотрел в оба конца улицы, и миссис Купер заметила, как крепко миссис Парри держится за руку своего сына. и как бережно он направляет ее в гостиную, где стояла пианино. Понятно, что других комнат он и не знал. А еще она заметила, что от платья миссис п а р и слегка отдает плесенью, словно н о чересчур долго п р о л е ж а л а мокрым в стиральной машине, и подивилась тому, как похожи они оба. когда мать и сын сели на диван, и вечернее солнце осветило их выступающие скулы, широко расставленные глаза, прямые черные брови. «В ч ё м дело, Уильям?» — спросила старушка. «Что случилось?» «Моей маме нужно пожить у кого-то несколько дней», — ответил он. Сейчас я не могу ухаживать за ней дома, но это не значит, что она больна. Она просто немножко расстроена и взволнована, и у нее мысли путаются. За ней совсем нетрудно присматривать, ей просто нужен кто-то, кто будет с ней ласков. А лучше вас я никого не смог придумать. Женщина смотрела на своего сына так, будто не понимала, о чем идет речь. и миссис Купер заметила у нее на щеке синяк. Уэлл не сводил глаз с миссис Купер, и на его лице было написано страдание. «И тратиться вам на нее не надо», — продолжал он. «Я взял с собой кое-какую еду. По-моему, этого вполне хватит. Вы сами можете пользоваться. Мама не станет возражать». Но... Я не знаю, а стоит ли мне... Разве ей не нужен врач? Нет, она не больна. Но должен же быть кто-нибудь, кто мог бы... Я имею в виду, у вас же наверняка есть соседи или кто-нибудь из родственников. У нас нет родственников. Мы одни, а соседи очень заняты. «А как насчет э, социального обслуживания?» «Я не отказываю тебе, милый, только...» «Нет, нет, ей просто нужно чуть-чуть помочь». «Сам я сейчас не смогу за ней смотреть, но долго это не протянется». «Я должен... Мне надо кое-что сделать, но я скоро вернусь и заберу ее обратно домой. Обещаю». «Вы не успеете от нее устать!» Мать смотрела на сына с таким доверием, а он обернулся и ответил ей такой теплой, ободряющей улыбкой, что миссис Купер не нашла в себе сил ему отказать. «Ну что же», — сказала она, поворачиваясь к миссис п а р и «Я думаю, денек-другой ничего не значит». Вы можете занять спальню моей дочери, милая. Она в Австралии, и эта комната ей больше ни к чему. Спасибо, сказал у и л и поднялся на ноги, точно спешил скорее уйти. Куда же ты сейчас собираешься? спросила миссис Купер. Я поживу у приятеля, ответил он. «Буду звонить так часто, как только смогу. Ваш телефон у меня есть. Все будет хорошо». Мать мальчика смотрела на него озадаченно. Он нагнулся и неуклюже поцеловал ее. «Не беспокойся», — сказал он, «миссис Купер сможет ухаживать за тобой лучше меня. Честно, а завтра я позвоню, и мы поговорим». Они крепко обнялись Потом Уилл снова поцеловал мать Бережно разнял ее руки Обнимавшие его за шею И направился к выходу По его влажным глазам Миссис Купер видела, как он расстроен Но у порога мальчик обернулся Вспомнив о правилах хорошего тона И протянул ей руку «До свидания!» — сказал он, — и огромное вам спасибо. — Уильям, — промолвила она, — я хотела бы, чтобы ты объяснил мне, в чем... — Этого в двух словах не расскажешь, — ответил он. — Но она не доставит вам хлопот, честно. Миссис Купер рассчитывала услышать другое. И они оба понимали это. Но почему-то право решать сейчас принадлежало Уиллу, и старушка смолчала. Она подумала, что никогда еще не видела на детском лице такой неумолимости. Он повернулся к двери, уже переключившись мыслями на свой пустой дом.